Весна наступила ранняя и теплая. Сергеев, который ведал не только календарем, но и погодой, сказал, что и лето, по его расчетам, должно быть теплым. Сначала дожди смыли остатки снега, только в глубине леса он еще держался некоторое время. Потом дожди стали реже, и днем воздух прогревался сквозь облака настолько, что ребятишки скинули кухлинки и выбегали по пояс голые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 И она была так велика, что Фумико с трудом докидывала камешек от края до края. Сто двадцать шагов. Затем Марьяна с Олегом начали склеивать сегменты шара, лепестки. Пузырей, которых казалось так много, сразу не хватило. Казику с Диком пришлось снова охотиться на мустангов. Отношение в поселке к шару постепенно изменилось. Видно, привыкли.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 Казик возникал рядом неслышной тенью лесным маугли. Он бежал к клетке, чтобы разбудить чистоплюя, и молча помогал Олегу.